Глава тридцать пятая. Величайший парадокс. Все мы родом из утраченного мира, и заглянуть в него нам удается только, когда он исчезает. Наше представление об устной традиции почерпнуто из книг. Крылатые слова знакомы нам лишь благодаря своей противоположности, неподвижным словам письменности. Как только истории оказались записаны, они навсегда лишились летучести, пластичности, свободы импровизации, а зачастую и речевого облика. Ради сохранения этого наследия пришлось его смертельно ранить. Но и со смертельной раной невероятное, бесценное сокровище древнейшего устного творчества выжило, да еще и просочилось во все уголки мира. Мы слышим его далекие отголоски в записанных мифах, баснях, сагах, народных песнях и сказках. Заново отлитым встречаем в Илиаде и Одисее, в греческих трагедиях, в Торе и Ветхом Завете, в Рамаяне, в Эддах, в Тысяча и Одной Ночи. И именно эти истории мигранты, беженцы в стране письменности и словесности, составляют хребет нашей культуры. Когда, по выражению Хевлока, муза выучилась писать, последовали удивительные перемены. Новые тексты могли свободно приумножаться и разнообразиться, потому что больше не подчинялись закону экономии памяти. Хранилище знаний перестало зависеть только от слуха и голоса, обрело материальную сущность, а значит, годилось теперь для бесконечного расширения. Литература стала вольно расходиться по всем направлениям. Она больше не зависела от ограниченной способности людей к запоминанию. Эта вольница повлияла на темы и точки зрения в повествовании. Устная традиция благоволила консервативным формам и идеям, понятным аудитории, а письменная рвалась за неведомые горизонты, ведь читатель располагал временем, чтобы спокойно воспринять и обдумать новые мысли. Книга дает приют эксцентричным задумкам, голосу индивидуальности, протесту против косности. Отойдя от устной традиции, язык претерпел архитектурные сдвиги. Синтаксис расцвел новыми логическими структурами, лексика стала абстрактнее. Кроме того, литература нашла способы обойти строгую дисциплину стиха. Подобно мальеровскому мещанину во дворянстве, обнаружившему, что вот уже 40 лет он сам, того не зная, говорит прозой, греческие авторы вдруг сообразили, что их персонажи могут разговаривать не гигзаметрами. Проза стала мощным двигателем фактов и теорий. Новаторские высказывания расширили пространство мысли. Этот переход от слуха к зрению лежит в основе истории, философии, науки. Чтобы обозначить свой умственный труд, Аристотель выбрал слово «теория» и соответствующий ему глагол «теорейн», который в греческом относится к акту созерцания. Его выбор на многое проливает свет. Ремесло осмысления мира существует благодаря книгам и чтению, то есть, видению слов, медленному раздумью над ними, а не просто уловлению их в быстром потоке речи. Перемены происходили медленно. Нам обычно кажется, что нововведения мгновенно вытесняют старые обычаи. Но в действительности эти процессы нужно измерять не в световых годах, а в годах-сталактитах. Мало помалу, словно капли, соскальзывающей с камня и оставляющие после себя тончайшую прослойку кальцита, буквы и изпод воль строили новое мышление. Отход от устной традиции в древней Греции длился с VIII по IV век до нашей эры. Аристотель, собравший большую коллекцию книг, вдохновительницу амбициозной Александрийской библиотеки, может считаться первым европейским интеллектуалом в строгом смысле слова. На самом деле следует говорить не о замене одного другим, а о любопытном смешении устной традиции и письменной, их тонком переплетении. Например, дети в школах учились читать по Илиаде и Одиссея, Гомер по-прежнему занимал главное место в образовании. Как и во времена устной традиции, он был безусловным авторитетом для всей Эллады. С другой стороны, не приходится сомневаться, что умелые рассказчики и сочинители речей также пользовались популярностью у греков. Доказательство тому — неиссякаемая страсть к риторике. Как правило, политическую власть в греческих городах-государствах обретали люди, не чуждые красноречия. Там не существовало, как в Средневековье, разделение на мускулистых, но туповатых феодалов и образованных книжников, писавших бумаги за своих сеньоров. Греки обожали сильные речи, сдобренные хорошей порцией острословия. Стереотипный образ грека, существовавший в древнем мире, человек петушащийся, языкастый, которому до всего есть дело. Из-за этой чрезмерной любви к слову и преклонения перед словесностью завоевавшие Грецию римляне сочли местных жителей неисправимыми болтунами. Если вслушаться, крылатые слова зазвучат в репликах хора из греческих трагедий в гимнах Пиндара, в уснащенной анекдотами истории Геродота, в диалогах Платона. Но все эти произведения носят также отпечаток свежего индивидуального языка и сознания. Как водится, не случилось полного разрыва и не получилось абсолютной преемственности. Даже самый новаторский литературный текст неизбежно содержит фрагменты и обрывки бесчисленных предшественников. В случае Сократа — интересный сплав нового и старого. Мелкий ремесленник Сократ проводил время, бродя по афинским гимнасиям, мастерским и о горе, и заводил философские беседы с любым желающим. Пристрастие к праздношатанию и трёпу, а также полное отсутствие интереса к ведению дома, загубили его брак с Ксантипой и заслужили ему славу человека никчёмного. Он виртуозно владел искусством беседы и всегда наотрез отказывался записать хоть что-то из своих поучений. Винил книги в том, что они препятствуют диалогу идей, ибо написанное слово не способно отвечать на вопросы и возражения читателя. Наверняка он ощущал больше родства с древними странствующими сказителями, чем с бледными, осунувшимися писаками и все же муза философии, искусившая Сократа и сделавшая его счастливым бездельником, была дочерью письма. В традиционной культуре такой человек, как он, простолюдин и некрасавец, низкорослый, курносый, пузатый, не имел бы права слова, его постигла бы участь терсита. Но в просвещенных Афинах аристократы не только отказались подвергнуть его публичному побиванию палками, но и уважали его уличное философствование и даже оплачивали оное. Сократ был не единственным в переходную эпоху мыслителем, чуравшимся письма. Пифагор, Диоген, Будда и Иисус из Назарета также сделали выбор в пользу устного слова. Однако все они умели читать и писать. В Евангелии от Иоанна Иисус наклоняется и пишет пальцем на песке, а потом выпрямляется и произносит знаменитое «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». Иоанн не открывает нам, что было написано на песке. Может, столь же значительные слова, как сказанные через мгновение, а может, просто список дел. Важно, что сам этот эпизод мы читаем. Ученики взялись за то, чем пренебрегли наставники, и сегодня, благодаря книге деяний, мы неплохо представляем их мирской путь. Учителя были верны устной традиции, но решающую роль в распространении учения сыграли книги. Когда единственным хранилищем слов была память, инакомыслие едва ли могло выйти за пределы кружка учеников. Важно подчеркнуть, в цивилизации письменности устная традиция утратила единоличное право на слово, но не иссякла и живет по сей день. До XX века умевшие читать составляли меньшинство в любом обществе. Да и сегодня в мире живут сотни миллионов неграмотных людей. Антропологи знают, что голос песен и мифов никогда не умолкал. Между двумя мировыми войнами Милман Перри, исследователь из Гарвардского университета, отправился на Балканы, чтобы услышать, как поют эпические поэмы, подобные гомеровским, и попытаться с их помощью разгадать загадку Гомера. Удивительным образом его научная поездка сама превратилась в эпопею. В 1933 году была зафиксирована песнь, в которой неграмотный сказитель описывал заморского филолога как героя мифов. «Серый ястреб взлетел над прекрасными пределами Америки, преодолел страны и города и опустился на берег нашего моря. Память о нем мы сохраним до конца времен». Другой американский ученый Хайрам Бингем, двумя десятилетиями ранее обнаруживший затерянный город Мачу-Пикчу, вошел в массовую культуру под щелканье знаменитого кнута под именем Индиана Джонс. Пусть недолго, но и университетских профессоров принимали на должности героев в эпической вселенной. Как не нелепо это звучит, устная традиция очень многим обязана техническому прогрессу. С незапамятных времен человеческий голос достигал лишь физически близких адресатов. Радио и телефония покончили с этим неудобством. Сегодня и торжественные речи, заурядная болтовня могут дойти до всего населения Земли. Благодаря мобильным телефонам, спутникам и повсеместному охвату сетей наши слова мчатся с одного края света на другой, на таких крыльях, какие им прежде и не снились. Кинематограф изначально безмолвный, отчаянно искал способ заговорить. В эпоху немого кино в залах работали любопытные персонажи, разъяснители, принадлежавшие древнему племени рапсодов, трубадуров, кукольников и сказителей. Их задача состояла в том, чтобы читать реплики с экрана для неграмотных зрителей и всячески оживлять зрелище. Поначалу они также успокаивали публику, которая пугалась, впервые увидев кинофильм. Зрители не понимали, как из простыни может возникнуть улица или фабрика, поезд, город, целый мир. Разъяснители сглаживали потрясение от кино, когда движущиеся картинки вошли в нашу жизнь. У них имелись клаксоны, трещотки и скорлупки от кокосов, чтобы воспроизводить звуки происходившего на экране. Они направляли на персонажей указку, отвечали на возгласы публики, произносили выразительные монологи по ходу действия, играли, сообщали характер немому сюжету вызывали хохот в зале. Словом, пытались заполнить тревожную пустоту, порожденную отсутствием голосов. Имена самых талантливых и находчивых разъяснителей даже писали на афишах, потому что многие зрители ходили слушать их, а не смотреть фильмы. Хейга Курасава, выдающийся бенси комментатор немых картин в японских кинотеатрах, был настоящей звездой собирал переполненные залы. Он познакомил своего младшего брата Акиру, подумывавшего о карьере художника, с кинематографическими кругами Токио. В начале 1930-х годов с наступлением звукового кино Бен остались без работы. Слава их померкла, они канули в забвение. Хейга покончил жизнь самоубийством в 1933 году. А Акира всю жизнь ставил фильмы, подобные тем, что впервые заговорили для него голосом старшего брата.